смог резко оторваться от организованной мной погони. На повышенной скорости он стремительно двигался по Очаковскому шоссе в сторону Внуковского аэропорта. Обстановка в дежурной части стала нервной и напряженной. Я, Волков и Глазунов прекрасно понимали, какие карты будут у Олейника и Краснова в случае если преступнику удастся скрыться или прольется кровь невинных людей. Понимал это Светлов. Сжав зубы и почти не отвечая на наши радиозапросы, он гнал свою милицейскую «Волгу» следом за «Белой Волгой» преступника. Две другие машины преследования отстали на узком заснеженном и мешающем разбить большую скорость Очаковском шоссе. Но Светлов, как фокстерьер, весел на хвосте удирающей машины, А мы, Глазунов, я и Волков, делали все возможное, чтобы остановить поток машин на Очаковском шоссе и загнать Корчагина в ловушку. Как назло, в этот ранний воскресный вечер шоссе было заполнено встречным потоком машин, москвичи возвращались со своих подмосковных дач, и никто из них не знал, что навстречу им в Белой Волге мчится опасный преступник, вооруженный лучшим советским пистолетом системы Макарова и уже совершивший несколько убийств всем постам ГАИ Очаковского шоссе и прилегающих к нему дорог. Каждую минуту передавал в эфир полковник Глазунов Срочно перекрыть движение, остановить все машины и освободить шоссе на участке от 16-го километра до Внуково. По шоссе идет преследование опасного вооруженного преступника. Повторяю. Тем временем владельцы частных машин почем зря костили останавливающих их инспекторов ГАИ, А еще больше материли про себя правительство, ради которого у нас чаще всего очищают шоссе именно таким спешным образом. Но пустое шоссе, конечно, насторожило и преступника. Он понимал, что где-то впереди на этой дороге его должна ждать засада, и каким-то почти собачьим чутьем предугадывал, где именно. Дважды он буквально в ста метрах резко сворачивал в сторону от поджидавших его в засаде сотрудников районной милиции и безжалостно гнал машину в объезд по заснеженным полям внуковского совхоза «Коммунарка», Светловская машина в точности повторяла его маневр. Форсированный двигателем милицейской «Волги» ревел от перегрузки. В кабине здоровяк капитан Калганов, капитаны Ласкин и Арутюнов нещадно стукали с головами о крышу машины. Темнело. До поворота с Очаковского шоссе к внуковскому аэропорту оставалось уже восемь, семь Шесть километров. Генерал Волков нахмурился, наклонился к микрофону. «Марат, ты меня слышишь?» «Слышу», — процедил в эфире Светлов. «Он подходит к Внуковскому аэропорту. Это нехорошо, там люди. Я знаю. Поставьте два заслона. Один у аэропорта из грузовиков, а второй на дороге. Учти, он может свернуть с дороги и пойти напрямик к аэро-вокзалу что я могу сделать. У него тоже форсированный двигатель. Я завтра хвост прижму мастерам, которые делали ему замену двигателя. Что с заслонами? Впереди через шесть километров инспектор Степашкин поставил поперек дороги два самосвала. Приготовься. Какие самосвалы? Спросил вдруг Светлов. На тягачах? А зачем тебе? Удивился генерал Волков. Я спрашиваю, на тягачах или нет. Заорал в эфире на своего начальника Светлов. Конечно, только их совместная 20-летняя работа до напряженной ситуации давали Светлову право на такие интерации. А Глазунов уже спрашивал у инспектора по и Степашкина по радио. Лейтенант Степашкин, какие у вас там самосвалы на Тягачах? На Тягачах с прицепами Мазовские», — доложил Степашкин. Поставьте меня с ним на прямую связь. Потребовал Светлов. Уже стоишь не психой», — сказал Волков в эфир. Степашкин, милый, крикнул Светлов. «Отцепи прицепы и брось их вместе с кузовами посреди дороги, а тягачи поставь по бокам на обочине и по моему сигналу врубишь фары. Ты понял? Успеешь? Понял. Попробую». Услышали мы молодой и взволнованный голос лейтенанта Гаи Степашкина. Теперь и мы поняли идею Светлова. Когда преступник приблизится к засаде, с двух сторон шоссе ему в глаза ударит в темноте свет мощных фар, мазовских тягачей. Между ними будет темное и кажущееся пустым пространство, и ослепленный он ринется туда, на перегородившие дорогу прицепы. Игорь.